Венцом судебных учреждений являлся Сенат, разбиравший жалобы на решения мировых съездов и судебных палат. Военная реформа. По громадному воспитательному и политическому значению, какое имела в русской жизни всеобщая воинская повинность, ее следует поставить наряду с великими реформами крестьянской, земской, городской и судебной прежняя система рекрутских наборов в самой основе своей была крайне несправедлива так как ложилась тяжелым бременем почти исключительно на одни низшие притом беднейшие классы населения давно уже была забыта благородная мысль петра великого которую тот так заботливо старался привить сознанию русских людей что военная служба есть всеобщий и священнейший долг Перед родиной тяжелой, да, но облагораживающей и возвышающей человека. После того, как дворянство удалось освободить себя от этой повинности, она всецело легла на плечи податных сословий. Крестьянство, купеческий класс, мещане-ремесленники, разночинцы, причем люди состоятельные могли откупаться от рекрутчины, внося за себя денежный выкуп или выставляя за себя охотника, который продавался за деньги, чаще всего с тем, чтобы поддержать бедствующую родню. Эта система выкупа привела к тому, что из 25 миллионов подлежащих рекрутчине, 5 миллионов освобождались от нее. Тем поэтому труднее приходилось остальным 20 Рекрут служил солдатом почти пожизненно, 25 лет. Во всяком случае, отдавал военной службе лучшие свои годы и силы. Суровая дисциплина в войсках, жестокие наказания, полная безответственность перед начальством, зачастую грубым, малообразованным и несправедливым, превратила военную службу в настоящую каторгу, тяжелое наказание. Рекрутщина отрывала человека от семьи, от общества и возвращала обратно в родную ему среду, по большей части уже хилым, с надломленными силами, настоящим инвалидом и бесполезным членом общества. Высокое звание солдата, воина, защитника Родины было настолько принижено, что выражение «отдать в солдаты» стало равносильным другому выражению «наказать как тяжкого преступника». В самом законе об уголовных преступлениях отдача в солдаты была приравнена к ссылке в Сибирь или заключению в арестантские роты. Вот почему в мире Крутских наборов русская деревня и город оглашались рыданиями матерей и жен, провожавших своих сыновей и мужей. Раздавались повсюду причитания, лились горькие слезы, происходили раздирающие душу сцены. Пойти в солдаты значило почти то же, что быть заживо погребенным. Страшила не смерть на войне. Русский простолюдин встречал ее спокойно, одинаковые на поле брани и в своей избе. Но... 25-летняя лямка, непрерывные физические страдания и тяготы, и еще более полная утрата личности, так как военная служба в прежнее время была таким же закрепощением, только еще более тяжким, чем то, от которого страдал русский мужик под властью помещика. Гуманный дух, каким был проникнут Великий Акт 19 февраля, не мог не отразиться на устарелых началах несения рекрутской повинности. Освобождая крестьянина от личной зависимости, превращая его в равноправного гражданина, нельзя было оставлять его на прежнем положении обездоленной парии. Сама повинность военная из сословной должна была стать всеобщей, одинаковой для всех классов населения, наряду с бессословным земством, с бессословным судом, и армией надлежала превратиться в бессословную. Это и было достигнуто реформой 1874 года, манифест 1 января. Срок действительной службы в строю сразу понизился с 25 лет до 6. Денежный выкуп или наем за себя охотника стал теперь более невозможен, равно и отдача в солдаты за преступления. Тяжелый труд выработки нового закона и проведение его в жизнь выпали на долю военного министра... Дмитрия Алексеевича Милютина, одного из наиболее светлых сотрудников императора Александра II. Деятельную поддержку Милютину в этом деле оказал своим авторитетом и высоким положением великий князь Константин Николаевич. Мысль о создании армии на новых началах стала складываться еще с 1862 года под непосредственным впечатлением только что состоявшегося освобождения крестьян. Но, подобно крестьянской, и реформе военной пришлось преодолевать немало препятствий, прежде чем удалось осуществить ее. Одним, преимущественно дворянской среде, казалось унизительным очутиться на одной ноге с простым мужиком. Другие люди с большими средствами, преимущественно из купеческого класса, готовы были идти на большие материальные жертвы, лишь бы сохранить за собой прежнее право выкупа. Реформа тормозилась, пока внешние обстоятельства не дали ей благодетельного толчка.